Глава четвертая, в которой Алексей понимает, что все не так плохо, все гораздо хуже. Разумеется, никакого обеда уже не получилось, все на ходу. Время 12, а у Лехи, простите, даже на море пойти не в чем. А ему нужны не банальные плавки, а длинные шорты, чтобы скрыть шрамы. Сам он их не стеснялся, но у барышень такая нежная душевная организация. Зачем им кошмары по ночам? Всю красоту, конечно, не прикроешь, разве что в гидрокостюме ходить. Но Маркелов тоже хотел отдохнуть, ощутить ласку пенной волны, раз уж женская не складывалось в последнее время. В конце концов, ниже колена нога была не так изуродована. Всего два шрама. Уже почти подживших. А выше Лёха и сам старался не смотреть, потому что полгода назад там было нормальное, здоровое, в меру волосатое бедро, А теперь лоскутное одеяло в гребнях и рытвенных швов. Хорошо, что Кощей дал в пользование водилу. Тот город с новыми магазинами знал неплохо. За три часа Алексею удалось закупить все необходимые из одежды. И новую спортивную сумку, чтобы не было мучительно стыдно. Дома, забросав в нее все необходимое старого и нового, штык добавил туда полезные мелочи вроде охотничьего ножа, тактического браслета из паракорда, проволочной пилы и саперной лопатки потом подумал и лопатку убрал, потом подумал еще и вернул обратно, а то вдруг от поклонников Лани отбиваться придется, а у него и оружия нет. Неловко перед мужиками выйдет. В полпятого голодный, но бодрый Леха спустился в машину. Пока он собирался, водитель заскочил в офис за билетами и материалами по объекту. Когда спустя час Маркелов подъехал к аэропорту, он был во всеоружии. Только войдя внутрь и наткнувшись на очередь регистрации, Маркелов вспомнил, что летит на Черное море. И ничего, что на дворе начало июня. Моржи в январе купаются. Желающих причаститься было с избытком. Алексей даже на секунду задумался, как его нанимателям в принципе удалось купить билет день в день на набитый битком самолет. Сквозь женский голос, объявляющий начало продолжения и завершения регистрации и посадок, пробивались детский смех, рев, окрики родителей и бубнеж соседей. «Добро пожаловать в обычную жизнь рядовых людей! Ему, майору запаса, незнакомую!» Через полчаса подошла его очередь, и Леха узнал, что ему не просто купили билеты, но еще и забронировали удобное место. Живут же люди! Избавившись от сумки, Алексей стал осматриваться, где бы перекусить. И тут заметил, что от соседнего окна регистрации отходит девушка в темных очках и шляпке. В помещении. Шестое чувство его не подвело. Перед вип-залом ожидания девушка избавилась от маскировки, и Маркелов узнал в ней свой объект. В реальности девушка оказалась именно такой, какой казалось на экране. Хрупкой, нежной, словно сияющей изнутри. На вид ей с трудом можно было дать 30, хотя по паспорту ей было 35. Яницкая улыбнулась стюарду на входе, продемонстрировала свой билет и спокойно вошла внутрь. Из коридора просматривался стол с закусками, и Леха решил не жадничать. Оплатил входной билет и проник в кондиционерную прохладу зала. Альбина Яницкая тоже приметила столик с едой, но взяла себе перекусить чисто символически, словно птичка-пеночка. Маркелов же, обнаружив на шведском столе горячую еду, подошел к вопросу питания ответственно. Навалив в целый поднос хлеба, он перешел к следующему пункту программы — зрелищем. Еницкая порхала у стола, обустраивая гнездышко, а потом вынула из сумки мягкую игрушку. О, боже, может, она недоразвитая? Ну, знаете, как их теперь называют? С ограниченными возможностями здоровья. По интеллектуальному развитию Леха, собственно, всегда полагал, что люди, которые ведут блоги, немножечко наглого ударенные. но ну, теперь он нашел подтверждение своим подозрением. Интересно, а она с нею спит? Теперь хотя бы понятно, почему она не замужем в свои 35. Помахав в телефон, Альбина взяла его в руки и некоторое время с ним возилась. Леха успел съесть рис с курицей, несколько бутербродов с разномастной нарезкой и добрался до чая с десертом. Как нормальный мужик, ведущий активный образ жизни, штык любил мясо. А еще он любил сладкое, хоть и стеснялся своей слабости. Поставив перед собой пару пирожных, он настроился на самое интересное. Когда Яницкая вдруг повернулась к нему, улыбнулась лучистой улыбкой и помахала. Алексей чудом удержал в руках кружку. Хорош бы он был с мокрым пятном на джинсах. Прям красавчик. Настрой на сладкое пропал. Маркелов задумался, зачем Альбине рассказали про его роль? Зачем делать из него шута? Он был готов выбросить билет в ближайшую урную, позвонить Кощею, сказать все, что думает о нем и Тяжелкове. Но Пашка поклялся здоровьем мамы, что никто ничего не знает. Аля, тем более. Эта фамильярная Аля из уст кощей жутко раздражала непрофессиональностью. Приятель высказал смешную версию, что, может, он приглянулся девушке, и у Лехи в очередной раз возникло желание спросить, после какого слова смеяться. К счастью, в это время объявили посадку. Пашка обещал еще раз уточнить у заказчика, не изменилась ли концепция сопровождения объекта, и отключился. Маркелов краем глаза заметил, как мимо продефилировала Яницкая на головокружительных каблуках. «Говорят, у некоторых от высоты голова кружится». Он вернулся убрать под нос, но стол был уже пуст. Алексей отправился стоять в новую очередь. Объект нервно вертелся впереди, а потом решительно направился в другую дверь для белых людей. Лёха решил, что с подводной лодки, точнее воздушного судна, блогерша никуда не сбежит. В самолете он проверил, что та сидит на своем месте в бизнес-классе. Все два с половиной часа полета он пытался придумать тактику и стратегию но если о террористах он имел представление, то как общаться с инопланетянами с ментальными нарушениями не представлял. Оставалось одно — импровизировать. Прилетают они вечером по номерам и спать. Завтра на свежую голову он будет думать. «Сегодня можно расслабиться», — подумал он. «Как бы не так», — подумала инопланетянка, — «если она вообще способна думать своим недоразвитым мозгом». Алексею следовало насторожиться, когда блогерша ему улыбнулась у микроавтобуса. Это было настолько неожиданно, что он на мгновение, всего на мгновение, потерял концентрацию. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент сзади его стукнули под здоровое колено. Он чуть было не полетел на впереди идущих. То-то бы потеха была, еще заснять можно было бы на камеру и в YouTube выложить. «Видео дня. Мой телохранитель. Орел» набрала бы миллион лайков за сутки. Главное доходчиво объяснить, в каком именно смысле он является телохранителем и для кого он должен сохранить тело в неприкосновенности. Довольная произведенным эффектом, Яницкая уехала в сторону аэропорта. Это Маркелов думал, что довольная. Наивный штык, не познавший дзена блогеров. Нет. Опозорить его Яницкой было недостаточно. Она пропала. Просто взяла и пропала, покинув самолет. Как назло, сумка Лехи прибыла на ленту в числе последних, и когда он добрался до встречающего высокого парня по имени Валентин, вокруг него уже топтались двое потенциальных претендентов на тело инопланетянки. Первый — субтильный рыжик, лет 25 с веснушками и румянцем во всю щеку. Он представился Володей Субботиным. Субботин был весь какой-то суетливый дерганный, как бурундук с приклеенным к дереву хвостом. Второй, напротив, производил впечатление мизантропа. Леха не сразу вспомнил это слово, но просто идеально описывала Кирилла Полякова. Сутулый, маслатый, небритый, в старых джинсах и застиранной футболке. Он прислонился к стене и тыкал пальцем в телефон. А Валентин, администратор базы, тревожно оглядывался по сторонам. Они постояли минут пять. Мало ли куда девушке нужно сходить, носик припудрить. Но блогерша не появлялась, и ничейных чемоданов у ног встречающего не было. Впрочем, он бы тоже не стал оставлять свои вещи возле малознакомых ног, однако с чемоданами или без Яницкой не было. «Мы кого-то еще ждем?» — спросил Алексей. «Еще одна девушка должна была прилететь», — сообщил Валентин, вытягивая шею в сторону выхода из зоны выдачи багажа. Совершенно напрасно. Маркелов точно знал, что там ее не было. Он отер холодный пот с лба. Нет, с ней ничего не могло случиться. Никто ее не похитил, она просто решила, что недостаточно его достала. Чаем он почти облился, страпа почти навернулся. Нет ощущения хорошо выполненного дела. А что за девушка? Спросил Маркелов, чтобы не спалиться. Валентин заглянул на обратную сторону таблички с названием базы. Какая-то Альбина Яницкая, сообщил он. «А, это которая блогерша?» — обрадовался штык ее известности. Как бы иначе он объяснял, откуда знает, как она выглядит. «А вы с ней знакомы?» — оживился встречающий. «Не то чтобы знаком. Может, она заблудилась?» — предположил Леха. Валентин посмотрел на него с сомнением, у Маркелов эти сомнения разделял в целом. «Ну, у женщин встречается топографический кретинизм», — попытался он найти логическое оправдание. Добавлять, что у них и просто кретинизм не редкость, не стал. Вдруг Бурундук Вова в силу своей непосредственности поделится этим наблюдением с объектом. Как потом выставить тактику и стратегию? Валентин вздохнул. — А телефона ее у вас нет? — на всякий случай спросил Леха. — Ну, вдруг. Администратор золотой рыбки помотал головой. Алексей снял с плеча ремень сумки, как от сердца оторвал, и поставил ее на пол. — Давайте я попробую ее поискать, — предложил он. «Вы только мой номер запишите. Если она подойдет раньше, позвоните, я сразу вернусь». В сумке был замечательный нож, трофей с чеченской, отлично сбалансированный, и лопатка, с которой Леха не один год прожил душа в душу. Не дай бог эти незнакомые ноги куда-то уйдут, оставив сумку без присмотра. И вместе с сумкой штык их найдет и вырвет. Быстро прикинув схему аэропорта, Алексей решил действовать в реалистичной вероятности. Если девица свалила из здания, одна или в сопровождении, сам он ее уже не найдет. Придется привлекать полицию. Больше шансов на позитивный исход было, если эта дура решила погулять по аэропорту или просто вывести его из себя. Хотя в нее он и не входил, но сейчас имел огромное желание в воспитательных целях. Леха понимал, что с точки зрения здравого смысла вероятнее, что ее похитили – Но где здравый смысл, а где недоразвитая блогерша? Она могла пойти мороженого купить, сахарную вату поискать. Что еще может прийти в голову девушки, которая в 35 играет с игрушками? Например, забраться на постамент, чтобы сфотографироваться. У Лехи руки чесались снять ремень и всыпать девчонки по первое число. Там люди переживают, места себе не находят. Он, например, она фотографируется. Алексей остановился, вдохнул, выдохнул, не помогло. Снова вдохнул, выдохнул. «Вот вы где!» — произнес он уже спокойно. Блогерша дернулась, будто он был квазимодой. Это она еще его ногу не видела. Он не квазимода, он Франкенштейн. «А вы кто?» — пискнула девица, шаря по сторонам, будто искала, где спрятаться. Размечталась. Алексей уверенно, без суеты, загрузился ее вещами. Больше всего Маркелова добила то, что она просто не думала, что ее кто-то может ждать. Судя по ее лицу, у нее даже мысли не было, что она прилетела не одна, что люди беспокоятся, может, спать уже хотят, время-то уже одиннадцатый час. она не думала, эгоистичная безмозглая кукла. Алексей вежливо улыбнулся девушке и повел ее к компании ожидающих. Маркелов ждал, что блогерша сходу начнет охмурять парней своими с по собственному опыту знал, улыбками. Но нет, Еницкая им лишь снисходительно кивнула, проходя мимо в сторону выхода. Алексей притормозил, подбирая сумку, и поразился, как легко она передвигалась на своих эйфелевых башнях. Идеальная осанка, плавные изгибы природная грация. Словно породистая кошка прошла мимо, мягко ступая лапками, Задрав хвост и распушив усы. Отропевший Валентин на секунду подвис, но потом рванул придержать дверь перед барышней. Остальные тоже потянулись следом, как глупая крыса за волшебной дудочкой Нильса. И Леха вместе с ними. Должен же кто-то сохранять здравый рассудок в этом зверинце. На улице было темно и свежо. На стоянке их ждал микроавтобус, оттюнингованный золотой рыбкой во всю длину. Корона драгоценной представительницы Ихтиофауны упиралась в крышу салона и, судя по выпученным глазам, давила бедняжки на мозги. Это проблема всех рыбок — заек, кисок и прочих пусечек — с короной на голове. Блогерша животное тому подтверждение. Дорога прошла в общем молчании, поцеловиное пение администратора, который распушил перед девицей хвост. «Не перед той ты крутишься, птичка!» «Блогерша поймает тебя, и фрррр, только перышки полетят во все стороны». Яницкая словно не обращала внимания на Валентину, увлеченно пялись в черноту за окном автомобиля. Леха тоже на какое-то время выпал из реальности, разглядывая ее темный профиль на фоне фар встречных машин. В бликах дорожных огней она казалась таинственной принцессой, черты которой то вдруг обретали резкость и жесткость, то мягкость и глубину почему мир устроен так несправедливо, почему, если женщина красивая, то непременно глупая, а если умная, то непременно стерва. Что-то Господь перемудрил, создавая этот мир для Адама. Путь к базе закончился внезапно. Казалось, только сели, а уже раз и приехали. Старомодные командирские часы на руке показали без десяти одиннадцать. Но теперь-то точно все приключения закончились, и можно будет завалиться в обещанных кощеем люкс, чтобы рухнуть на огромную кровать с ортопедическим, как гарантировал Пашка, матрасом. Так думал Леха, вытаскивая из машины свои вещи. И вещи Яницкой. Видимо, она посчитала Маркелова носильщиком, или считала, что ее вещи в номер должны доставить местные гахсоны. Но она даже не оглянулась проверить, что с ее багажом. Матернувшись в сердцах, Штык решил считать сложившиеся обстоятельства тонким стратегическим ходом. Зато он будет точно знать, где находится номер его подопечной, заглянет в него на случай неприятных сюрпризов и будет иметь все основания держаться при блогерше поближе. И оттуда неотразимой улыбкой будет отпугивать от девицы потенциальных противников. Он прямо чувствовал, как ему становится противно от одной только мысли о них. В общем, Алексей в очередной раз расслабился. И в очередной раз совершенно напрасно. Стоило им подойти к входной двери центральной усадьбы Золотой Рыбки, как на крыльцо высыпали недостающие до полного комплекта гости. Слегка обрюкший лысоватый мужик под полтос, пыхнувший перегаром, в обнимку с пельменей губы блондинкой. Следом за ними выскользнула скромная девица с хвостиком и очками. «О, а вот и вы!» — сообщил нам мужик. «А давайте выпьем за знакомство!» Брундук Вова зарозовел, как маков цвет. Мизантроп Кириску кожился будто пытался спрятаться за сумку, которую держал спереди двумя руками. Валентин набрал воздуха в легкие, чтобы сказать что-то гостеприимное, но пельмени губы ему не дала. «Ой!» — взвизгнула она, врываясь из объятий пельмени Пузова. «Ой, ты же Алиеницкая, да? Это же точно ты, да?» «А ты сделаешь мне мейкап в своем новом туториале!» — запрыгла она. Алексей не знал, что означают эти слова, но, судя по выражению лица блогерша, ничего хорошего. И вообще, Альбина Яницкая, самый известный в регионе бьюти-блогер, была не рада встретить поклонницу. И зачем люди рвутся к известности, если так стремятся потом ее избегать?